Слово о друге. Клинус. Всё сказанное ниже быль. 1945 год. Восточная Пруссия. Гольда мы взяли город не с первой попытки. Наступали, отступали. Наступая называли город своим именем, отступая Гольдрапом. неделя отдыха. Для артиллеристов на войне такая неделя чистка стволов, ремонт орудий, пастерушки, обучение по пополнению, смена обундирования, хлопоты. Во дворе аккуратненького, брошенного хозяевами двухэтажного домика, в котором разместилось несколько офицеров, в том числе и я. Курятник, битком набитый, насторожены кудахтающие и кукарекающие животностью чистенький коровник это такая гостиница на 8 коров уведённых хозяевами ещё пахнувший молоком да-да не навозом а молоком и сеном гараж с четырьмя боксами в двух пусто в третьем опель капитан в четвёртом новенький Восьмицилиндровый, семиместный с открытой крышей и спицеобразными колёсами Хорх. Мечта. Всё это одушевлённые и неодушевлённые свидетельства весьма завидно добротного немецкого житья-бытия, через несколько лет превращённого в светло-серую Среднесоветскую житуху, позволившую переселенцам из Украины, Беларуси, России, Литвы выращивать на прусской земле по 16-18 центнеров зерна с гектара, и приколот за это орден на грудь. Калининградской, что делал в этой Пруссии Калинин области, напрач забыв о том, что поверженный враг получал на этой же земле по 50-60 ценный риф. Так вот, всё это житьё-бытьё глядело на нас с каким-то, я бы сказал, осудительным любопытством и всем своим видом словно задавало вопросы. А дальше что? А с нами что? На которые ответить мы, конечно же, были не в состоянии. Лишь предчувствие подсказывало ответ: не жить вам так, как жили. Ну а как именно? Предчувствие молчало. В середине двора собачья будка, и на длинной цепи её квартирант красавец пёс, немецкая овчарка. Цепь позволяла красавцу дотянуться до ворот в коровник, в птичник, до дверей гаража жилого дома и до озерца-прудика. Пёс был единственным предметом двора, не задававшим своим видом никаких вопросов. Он действовал, он прогонял нас, он пугал. Он был принципиален и без устали рычал и гавкал на незваных гостей. Во избежание физических схваток мы были вынуждены заварикодировать от него вход в наше жилище. Озерца-прудики, а их было много и множество по всей Пруссии, до обработки их нашими тружениками, теми, кто был ничем стал всем, выглядели явно враждебно. Они кишели рыбой, раками, да и вода была в них до безобразия чистой. Без цветущей зелени ковра родных водорослей, одним словом, непорядок. Правда, надо сказать, что через несколько лет всё встало на свои места. Все озерца, прудики приняли наш облик. Красивый ковёр ряски покрыл все водоёмы. Раки, которых не успели сожрать, спокойно скончались. Рыбу всю выловили в связи с необходимостью поднимать благосостояние народа и успокоились каждый имеет право на отдых уж больно отвлекали эти озерца советского труженика от строительства нашего невиданного доселе будущего однако вернёмся к вражескому псу очень он мне понравился Мордычка и глаза, изумительно выразительные, какие-то подвижные и часто изменявшие свой рисунок брови. То они тебе обе дугой приподняты, то смыкаются очень сурово, то одна приподнята, а другая нет и наоборот. Постоянно менялось положение головы. Когда он лаял, она приподнимала с носом вверх и направлялась как пушка прямо на тебя. то неожиданно склоняла стол влево, то вправо. У уши его словно два флажка в руках матросса, передающего сигналы по системе Морзе. Описать этот танец ушей локаторов просто невозможно. И никакого движения хвостом. Очень мне хотелось подружиться с псом. Ну как? Да ещё за неделю? И всё же я додумался. Я попросил всех, разместившихся в доме, не давать псу никакой еды, не обращать на него никакого внимания и даже иногда бросать в него камушками. Таким образом на фоне этих неприятельливых людей появлялся я, дядя Ангел, который, стоя сначала на безопасном расстоянии, подкидывал ему то суповые косточки из солдатского котла, то кусочки колбаски, то сладенького чего-либо, сахарку, конфетку или печеньецы. В конце второго дня пёс стал лишь взглядом реагировать на кличку Рекс. На третий день расстояние между ангелом и псом сократилось вдвое. И при желании пёс мог закусить слегка и мной. Братание развивалось благоприятно. На мой Рекс, пёс, движение мушей уже стал как бы отвечать: "Ну я Рекс". Что дальше? Утро четвёртого ознаменовалось тем, что приблизившись к моему новому знакомому с каким-то лакомством, я заметил лёгкое помахивание хвостом. Робкое, неритмичное. Хвост то замирал, то оживал, то нервно подёргивался, то пару раз резко смахивал пыль с дорожки, на которой лежал. Кто-то когда-то рассказывал мне, что после такого поведения хвоста собака, как правило, агрессивно себя не поведёт. Я решился на самопожертвование. Подошёл и предложил ему какую-то вкуснятину из рук. Пёс посмотрел мне в глаза лениво поднялся приблизился к руке понюхал гостинчкой осторожно осторожно прямо-таки максимально интеллигентно как бы стесняясь принял его огромными клыками ну что ж первая лапа пожатия состоялась В конце пятого дня Рекс позволил мне положить ладонь на свою голову, да ещё так, что глаза оказались прикрытыми ею. Специалисты собаководы знают, что это означает. Полная, безоговорочная доверительность. Рекс оказался талантливым приятелем. Все 7 дней я подавал команды, дублируя немецкие слова русскими. Да ещё и иллюстрируя их жестами. Например, legen ложись. sitzen садись. fu нельзя. komm ко мне. Если употреблял только русские слова, то обязательно наглядно показывал, что нужно делать, соответственно команде. Если говорил бегом, то бежал вместе с Рексом. Если голос сам лаял. Очень немного времени прошло после первого гав-гав, и до дня, когда Рекс стал понимать мои команды уже без немецких слов. Он стал говорить со мной на русском языке. Мы, человеки, тратим значительно больше силы и времени на овладение иностранным языком, нежели их израсходовал мой дружок. Так если бы люди могли точно расшифровать, что означает рык, лай, вой, скулёж собак, а они собаки попадали бы в институты иностранных языков легче, чем человеки. Люди утратили божий дар, дар предчувствия. А собаки, не говорящие, но мыслящие существа, Дары этого не потеряли. Наша собака, немецкая в овчарка Джолли, перед арестом заместителя моего отца, жившего с нами в одном доме, всю ночь выла, всю ночь. Второй раз она выла, увидев плачущую маму, которой сообщили, что в Москве во время командировки арестован отец. Ах, если бы люди пречувствуя беду были способны выйти как джежолли я думаю что вой миллионов уберегал бы нас людей от многих и многих бед это дьявол отнял или приглушил этот дар в человеке продолжались боевые действия нашей артиллерийской бригады мы шли по восточной пруссии к кёнигсбергу рекс Был всегда со мной. Спал как и я в кузове крытого мощного Studebaker'а, американского грузовика. Как правило, ночью военные действия прекращались, всё замирало. И тогда педагогические занятия с Рексом проходили именно в это время. Ночной лицей. Результаты были потрясающими. 8-10 раз ровно в 5 30 утра срабатывал будильник, и каждый раз при этом я подавал синхронно со звонком команду "Голос" и сам вместе с псом лаял. Пример лучшего учения. И вот будильник я не завёл. Хотите весть, хотите нет, ровно в 5:30 дружок залаял. Да как? Витоньев был, ну, просто получившего пятёрку счастливого ребёнка. Он понимал, что совершил что-то очень правильное и выдающееся. Как плетью размахивал хвостом счастливый, радостно возбуждённый Лайл, громко попискивая, проявленная мною всеми доступными мне средствами выраженная благодарность за демонстрацию высокого интеллекта и таланта только поддерживала его ниистовую радость. И унять его было непросто. Но стоило мне как-то утром не выказать своего восхищения в его адрес, а он все последующие дни продолжал меня будить ровно в 5 часов 30 минут, а наоборот, очень сухо сказать: фу. Тихо. Фу. Нельзя лаять. Фу. Как он моментально сник, чихнул почему-то. облизнулся, высунул язык и часто дышал, уставился на меня в ожидании последующих указаний. И опять. Хотите, ведь, хотите нет на следующее утро не разбудил меня. Спокойно ждал, когда я проснусь. Я проводил опыты. Заводил будильник и на 6 часов, и на 7, и снова на 5:30. Достаточно было 2 утра подряд. Просыпаясь по звонку, скомандовать голос, и самому немножко полаять, как на третий день, он будил меня в соответствующее время без звонка. Чудо.